Второй незнакомец оставил ручную тележку, чтобы принять участие в дискуссии. Внешне он напоминал Арта Гарфункеля, гладкое личико мальчика из церковного хора, вьющейся мелким бесом волосы. Примечание. Гарфункель Арт. Родился в 1941 Известный американский певец. Начинал карьеру в составе дуэта Саймон и Гарфункель. Конец примечания. Поверх футболки он надел застегнутую на молнию нейлоновую ветровку, но сквозь нее проступала плечевая кобура и оружие в ней. «Пойдет что-то не так или нет, но нам придется от них избавиться», сказал Певчий. «Естественно», кивнул маньяк. «Это безобразие пустить в расход такую сучку, не попользовавшись ею», продолжил Певчий. У меня по спине побежал холодок. «Так небрежно говорить о нашем убийстве», «Об изнасиловании Лори...» Ее рука сжала мою с такой силой, что пальцы пронзила боль. «Выброси ее из головы, Кучерявый», ответил маньяк. «Этому не бывать. В том, что Кучерявой прозвище сомнений быть не могло. Как еще могли прозвать человека с такими волосами?» «А почему я должен выбросить ее из головы?» не сдавался Кучерявый. «Она принадлежит тебе?» «Она никому не принадлежит». В голосе нашего тюремщика послышалось раздражение. «Мы пришли сюда не для того, чтобы подбирать тёлку. Если мы начнём отвлекаться от главного, то провалим операцию». Я почувствовал, что должен вмешаться, сказать, что им придётся иметь дело со мной, если они попытаются подступиться к лоре. Но, по правде говоря, вооружённые и безумные, они бы разобрались со мной так же легко, как нагретый нож разбирается с маслом. Перспектива умереть огорчила меня не столь сильно, как осознание, что мне не удастся защитить девушку. Я еще не стал шеф-кондитером, но для себя, в мыслях, разумеется, я всегда был героем. Или мог стать им в кризисной ситуации. Ребенком я часто представлял себе, как выпекаю шоколадное суфле, достойное королей, и одновременно сражаюсь со злобными прихвостнями Дарта Вейдера. Теперь же кризис наступил в реальности. Дарт вейдеры в подметке не годился этим жаждущим крови безумцам, а его лучевым сейберам они могли ковыряться в зубах. «Пойдет что-то не так или нет?» — повторил Кучерявый. «Мы должны их уделать». Мы это уже обговорили», — нетерпеливо фыркнул маньяк. «Потому что они видели наши лица», — гнул свое Кучерявый. «Вот почему их нужно шлепнуть». «Я понимаю», — заверил его маньяк. Глаза у Кучерявого были цвета бренди. Они побледнели, когда он поставил еще одно условие. «Когда будем с ними кончать, я хочу, чтобы сучку отдали мне». Уделать, кончить, шлепнуть, пустить в расход. Этот парень проявлял чудеса выдумки в поисках синонимов глагола «убить». Может быть, сие означало, что он отправил на тот свет очень много людей и находил скучным обсуждение убийства. Таким образом, использование синонимов поддерживало его интерес к теме. А может, он был всего лишь феном киллера, надувал щеки, сыпал всяческими словечками, а когда доходило до дела, нырял в кусты. Тем не менее, учитывая, что Кучерявый в одной компании с безумцем, который беспричинно пристреливал библиотекарей и не видел разницы между пауками и конфетами, я решил, что не стоит выяснять, убийца ли Кучерявый или всего лишь хвостун. — Ты сможешь ее шлепнуть, когда надобность в заложниках отпадет, — пообещал маньяк Кучерявому. — Не вижу в этом проблемы. — Слушай, ты сможешь шлепнуть их обоих, — подал голос Носач. — Мне без разницы. — Спасибо кивнул Кучерявый. «Я тебе очень признателен!» «Да надо!» отмахнулся Насач. Примечание. «Да надо!» в переводе с испанского «пустяки». Конец примечания. Маньяк подвел нас к двум другим деревянным стульям. И хотя теперь был не один, все равно вторыми наручниками закрепил цепь, которая соединяла стальные кольца на наших запястьях к перекладине. Насач кучерявы принялись разгружать ручную тележку. Они привезли как минимум сотню килограммовых брикетов какого-то серого вещества, завернутых в полупрозрачную промасленную бумагу. Я не эксперт по взрывчатым веществам, вообще никогда не имел с ними дела, но догадался, что брикеты – та самая взрывчатка, о которой упоминал маньяк. Носадчик учерявый, если не считать прически, были очень похожи. Коренастые, с толстой шеей, но подвижные. Они напоминали мне «Бигл Бойс». Примечание. От английского Beagle – коротконогая гончая ищейка. Конец примечания. В комиксах про Скруджа Макдака, который я так любил в детстве, несколько братьев-преступников постоянно строили планы проникновения в денежные закрома дядюшки Скруджа, где он плавал в океане золотых монет и иногда изменял его конфигурацию бульдозером. Эти преступники изображались с плоскими лицами, круглыми плечами, грудью-колесом, Похожие на собак, они, однако, стояли на задних конечностях, как люди, но вместо рук у них были лапы, и рубашки были полосатыми, как тюремные робы. Хотя Носач и Кучерявый не афишировали одеждой свою уголовную сущность, фигуры они напоминали преступников из тех комиксов. Бигл Бойс, впрочем, были посимпатичнее Носача и не вызывали такого ужаса, как Кучерявый. Парочка эта работала быстро, не зная устали. Преступная деятельность, похоже, доставляла им несказанную радость. Пока сообщники маньяка раскладывали брикеты-взрывчатки по подвалу, как в этой комнате, так и в других, он сам сидел за столом, на котором раньше просматривал газеты. Только теперь он синхронизировал часовые механизмы более десятка детонаторов. Склонился над столом, целиком поглощенный этим важным делом. Зажал зубами кончик языка. Черные волосы падали на лоб, и он то и дело отбрасывал их, чтобы они не закрывали глаза. Чем-то он напоминал двенадцатилетнего мальчишку, собирающего пластмассовую модель нацистского истребителя. Лори и я сидели достаточно далеко от него, поэтому могли переговариваться шепотом, не опасаясь, что он нас услышит. Она наклонилась ко мне. «Если мы останемся одни с Кучерявым, я собираюсь сказать ему, что у меня срочное женское дело». Попав в руки не одного, а трех психов, послушав, как эти ублюдки обсуждают нашу экзекуцию с таким видом, словно решают, кому выносить мусор, лично я бы крепко подумал, прежде чем решаться на подобные действия. По моему разумению, даже неисправимый оптимист не мог надеяться, что они принесут желаемый результат. Но для Лори Лин три психа означали две дополнительные возможности продать кому-то сказочку о срочном женском деле, добраться до пилки для ногтей и с ее помощью вырваться на свободу. «Ты только добьешься того, что нас убьют», вновь предупредил я ее. «Чушь, они все равно нас убьют. Или ты их не слушал? Но твоими стараниями нас убьют раньше», прошептал я. И куда подевался мальчишка, готовый ввязаться в межгалактическую войну? Неужто он по-прежнему жил во мне? Лори не могла вытащить руку из стального кольца наручников, но смогла вырвать ее из моей руки и посмотрела на свою так, словно хотела ее вымыть в карболке.